Глава 12. Здравствуйте. Иван робко переминался у двери. Мне сказали, что меня почтенный вызывает. Секретарша, не утруждая себя ответом, небрежно ткнула пальцем в сторону ряда стульев у стены. Выглядело это довольно пренебрежительно, но для Баранова такое отношение было совершенно привычным, и возмущаться он, конечно же, не стал. Он на цыпочках прошел к стульям и устроился с краешку, преданным взглядом поедая секретаршу. Та поморщилась и потянулась к селектору, явно желая как можно скорее от Баранова избавиться. Метод был вполне действенным, Иван использовал ее постоянно, и в приемных ему редко приходилось ждать подолгу. Проверенный метод сработал и сейчас. Выслушав короткий ответ, секретарша кивнула в сторону двери кабинета, и Иван, суетливо вскочив, опять на цыпочках метнулся к двери. Секретарша с отвращением прикрыла глаза. «Здравствуйте, почтенный Аксен». Почтительно поклонился Иван, всем своим видом выражая готовность исполнить любое приказание. Управляющий поморщился точь в точь, как его секретарша. Баранов ему не нравился за мелкую угодливость и откровенное подхалимство. Впрочем, за эту же самую угодливость управляющий его и ценил. «В общем, такое дело, Баранов», — сурово сказал управляющий. «Господин сейчас у нас на заводе, где-то в закрытой зоне. Найди его и подай на подпись вот эту бумагу. Скажи, что ему срочно» что вопрос мелкий, но очень срочный. Ну, сам найдешь, что сказать. Но чтобы вернулся с подписанной бумагой, понял? С умом у Ивана было все в порядке, так что он сразу же усомнился, что задача и в самом деле настолько проста. Да и вообще, было бы гораздо логичнее, если бы бумагу подал сам управляющий, не какой-то непонятный клерк. По всей видимости, имелась серьезная вероятность, что господину эта бумага не понравится, и управляющий хотел иметь возможность отговориться, что он ничего не знал. А это была дурная инициатива какого-то нижестоящего сотрудника. Того же Ивана, например, которому за такую инициативу можно и открутить голову. Но делать было нечего. Иван, не изменившись в лице, подобострастно поклонился и спросил. — А как я попаду в закрытую зону почтенный Я распорядился выписать тебе разовый пропуск. Получил в бюро пропусков. Недовольно отозвался тот. — Все, иди, не теряй времени. Подписанную бумагу отдашь секретарше. Баранов молча поклонился и испарился. Дело выглядело насквозь гнилым, однако отказаться было невозможно, так что оставалось только надеяться, что Орди не посчитает его в чем-то виноватым. Рассказы о характере Кеннера Орди, который ему доводилось слышать, оптимизма совсем не внушали. На проходной закрытой зоне его ожидаемо остановили. «Куда и зачем?» — неприязненно спросил охранник, брезгливо изучая красную бумажку разового пропуска. Обладатели разовых пропусков уважением охраны явно не пользовались. — Не знаю еще куда, — Камура ответил Иван. — Мне нужно найти господина Кеннера-Арди. — Вот прям самого, — удивился охранник. — Старший, — позвал он в открытую дверь караулки, — тут из заводской конторы господина ищут. — Господина ищешь, — хмыкнул старший охрана, показавшись из караулки и мельком взглянув на пропуск. — А он тебя хочет видеть? — «Я тоже не хочу ее видеть», — огрызнулся Иван, наконец, потеряв терпение. «Но у меня приказ управляющего». «Управляющего, говоришь?» — задумчиво сказал старший. «А нам какое дело до управляющего?» «Визы начальника охраны на пропуске нет, старший», — заметил охранник. «Визы нет. Без подписи начальника допуск на территорию на усмотрение старшего охраны. Имеем право тебя задержать как подозрительную личность». «Ни в чем вы меня подозреваете». — мрачно спросил Иван. — Мы всех подозреваем, — веско сказал старший. — А ты вообще подозрительный. Идёшь непонятно куда, непонятно зачем, да еще и пропуск вызывает сомнения. — Ну не пропусти, значит не пропусти, я так управляющему доложу. — Да нам-то до твоего управляющего, — старший подумал и наконец решил. — Ладно, третьяк. Здесь старший из караулки вышел еще один охранник. «Господин с гостем сейчас направляются в главный сборочный. Проводишь вот этого туда, а потом приведешь обратно. Ну и пригляди там за ним». «Присмотрю, старший», — энергично кивнул тот и приказал Ивану. «Двигай давай вперед, чернильная душа». Баранов непроизвольно скривился. Ему вполне хватало унижений в конторе. Пренебрежение от охранников выглядело уже перебором. Впрочем, он привычно промолчал и молча двинулся, куда сказали. Страна мне зыркать, сурово предупредил его охранник из-за спины. Идти прямо, и смотреть вперед, я скажу, когда поворачивать. Как-то слишком уж это походило на конвоирование заключенного. Вот этот меня там и пристрелит, с тоской подумал Иван. Возможность побывать в закрытой зоне, которая поначалу его сильно обрадовала, сейчас уже вовсе не выглядела такой уж привлекательной. Главное сборочное производило впечатление даже на человека, привычного к большим заводам. Сборочные платформы с лежащими и стоящими на них бронеходами тянулись вдаль, а между рядами платформ сновали электрокары, груженные разнообразными железками, пластинами брони, пушками, пулеметами и совсем уж непонятными и узлами и блоками. В цехе было шумновато, разговаривать можно было с трудом. Видим, по этой причине Кеннер Арди со своим гостем и не пошли вглубь цеха, Остались стоять рядом с воротами. Иван двинулся было к ним, но когда он приблизился с Сажей на полторы, охранник остановил ее без церемон, ухватив рукой за плечо. «Стоять смирно и молчать», — негромко сказал ему охранник. — Говорить будешь, когда господин с тобой заговорит. А если он не заговорит, — так же тихо отозвался Иван, остановившись. — Значит, тебе не повезло. стой и жди. Кеннер Орди и Орди неизвестно разговаривали на немецком языке, который Иван, разумеется, прекрасно знал. Иваном Барановым он был не всегда, родившись под именем Ральфа Вегнера, да и помереть надеялся со своим именем. С Иваном Барановым, под халимом или заблюдом, Ральф не чаял расстаться при первой же возможности, но служба есть служба и приходилось терпеть. Впрочем, свое знание немецкого он предпочел не показывать, а вместо этого послушно встал смирно, поедая Орди взглядом в котором не было ничего, кроме тупой преданности. Пока они стояли, к ближайшему бронеходу подошел пилот и залез внутрь. Бронеход ожил, подвигал стволами, а затем спрыгнул с платформы, вызвав сотрясение бетонного пола, высланного стальными плитами. Иван моргнул, с трудом скрыв удивление. Он был не таким уж большим специалистом по боевой технике, но совершенно точно знал, что такое мог бы проделать разве что легкий бронеход, да и то не всякий. Однако перед ними был, дне всякого сомнения, тяжелый, а скорее даже очень тяжелый. Тем временем бронеход повернулся и очень быстро побежал к дальнему выходу, сотрясая пол каждым шагом. — По-моему, он какой-то слишком быстрый, Кеннер, — с сомнением заметил гость. — Ты же говорил, что делаешь только тяжелые бронеход Разве это тяжелый? А это и не тяжелый, отозвался Орди. — Наши новые бронеходы вышли за пределы тяжелой весовой категории. Они уже в нижней сверхтяжелый. Броня чуть полегче, чем у имперских сверхтяжей, и вооружение немного послабее, ту подвижность, как у легких. — Как такое возможно? — удивился тот. — Насколько хорошо ты знаком с бронеходами? — Бернар спросил Орди. — Как и любой пехотинец, — пожал плечами Бернар. Мы учились с ними взаимодействовать, и я более-менее представляю возможности легких и тяжелых. Сверхтяжелых в нашей части не было. Возможности бронехода однозначно определяются его весом, Зная вес бронехода, специалист совершенно точно предскажет его максимальную скорость и радиус боевого применения. Все дело в псевдомускулах. Они представляют из себя длинные органические молекулы, которые под воздействием электрического тока скручиваются в спираль. «Я простой солдат», — покачал головой тот, — «и не очень хорошо разбираюсь в таких вещах». «Я тоже не очень хорошо разбираюсь», — улыбнулся Кеннер. «Но если не вникать в технические детали, то там все просто». Чем больше вес, тем больше усилий требуется от псевдомускула, и тем больше мускульных волокон нужно собрать в жгут. Но при сокращении псевдомускула выделяется тепло, которое отводится тем хуже, чем толще жгут. И когда температура внутри жгута достигает определенного предела, его молекулы начинают разлагаться. Вот, например, ты знаешь, почему никто, кроме имперцев, не делает сверхтяжелых бронеходов, и даже вы делаете их исключительно под конкретный заказ? Не знаю. Бернар с интересом посмотрел на него. Почему? Потому что сверхтяжелый бронеход имеет радиус боевого применения в полверсты. То есть он может двигаться минут 40 со скоростью пешехода, а затем должен остановиться на полчаса-час для отвода тепла. С такими характеристиками им доступны только очень узкие задачи. Фактически их используют только для прорыва эшелонированной обороны, опирающейся на долговременное оборонительное сооружение. И как решаются проблемы с отводом тепла? Бернард действительно заинтересовался. В основном никак, хотя попыток было много. Даже пара патентов есть. Например, пробовали прокладывать в жгуте металлические нити, через которые отводилось тепло. Вот только из-за этих нитей снижалась эффективность работы, что приводило к дополнительному выделению тепла. Процентов 10 улучшения эти нити дают. Но стоимость псевдомускулов при этом резко возрастает. Еще пробовали прокладывать внутри жгутов гибкие трубки для водяного охлаждения, Но опытный экземпляр дальше заводских испытаний не ушел. Цена оказалась просто запредельной, а трубки постоянно рвались. Сам представь, несколько сотен тонких трубок, которые постоянно испытывают растяжение и сжатие. Но вы эту проблему все-таки решили. А мы ее решили, улыбнулся ему Кеннер. Причем новые бронеходы вышли даже немного дешевле старых, превосходя их по всем параметрам. Их пушки седьмого калибра высокой баллистии гарантированно пробивают броню обычных тяжелых бронеходов. Зато ответным огнем их повредить достаточно сложно. При этом подвижность у них на уровне легких бронеходов, так что артиллерии тоже будет испытывать затруднения. И вы, конечно, на сторону их не продаете. «Даже я не могу их купить, Бернар», — серьезно ответил Кеннер. «Точнее говоря, купить-то я могу, но их запрещено вывозить за границу княжества». «Если мы заменим наши бронеходы на новые, нам придется полностью отказаться от контрактов, так что мы решили подождать с перевооружением». Кенер, заметно замялся Бернар, — «ты понимаешь, что меня может спросить, например, император, и буду вынужден все это ему рассказать?» «Не бери голову, Бернар», — усмехнулся Кеннер. «Этому секрету осталось жить так недолго, что твой рассказ уже ничего не изменит. Завод переходит на круглосуточную работу, эти бронеходы уже массово пошли в войска». Напечатаны тысячи экземпляров руководству по ремонту и обслуживанию. Интенданты получили справочники по номенклатуре запасных частей, а штаб княжеской дружины рассылает войска новые наставления по боевому применению. Все, касающееся псевдомускулов, останется секретом, но сам факт перевооружения княжеской дружины на новые бронеходы с улучшенными характеристиками дальше скрывать не получится. «А скажи, Кеннер», — хмуро спросил Бернар. «Вы учитываете возможность, что, узнав о таком масштабном перевооружении, империя немедленно нападет, чтобы ему помешать?» «Нас это как раз вполне устроит», — усмехнулся Кеннер. «Мы готовы к войне уже сейчас, а империи нет. Скажу даже больше. Если мы заметим концентрацию войск на наших границах, то князь, скорее всего, отдаст приказ об упреждающем ударе, который имперским войскам вряд ли удастся отразить. Прямо сейчас мы сильнее, Бернар, поверь». Но, откровенно говоря, мы не верим, что император нападет, он ведь все это тоже понимает. Мы считаем, что император просто пытается нас напугать, чтобы даром получить какие-то преференции. Если ты будешь с ним разговаривать, скажи ему, что даром он ничего не получит. А что насчет просьбы герцога Баварского? Да продам я ему технику, почему бы нет?» Махнул рукой Кеннер. «Князь не возражает, а я тем более не вижу причин отказывать. В ближайшее время пошлю к нему человека для согласования документов» а потом, может быть, и сам заеду подписать. Бернар покивал в глубокой задумчивости, наблюдая, как еще один бронеход спрыгнул с платформы и стремительно понесся к дальним воротам. Тем временем Кеннер огляделся и, наконец, заметив стоящую чуть в стороне Ивана, раздраженно сказал по-немецки, «А ты еще кто такой? Подойди сюда!» Если бы Орди приказал ему подойти одной фразой, то Иван, скорее всего, от неожиданности дернулся бы и этим выдал свое знание немецкого. Однако он успел собраться и подавить первый импульс, а вместо этого сделал бессмысленное лицо и проблел. Простите, господин виноват, не понял вопроса. Ардис с сомнением посмотрел на него и повторил по-русски. — Что такое чего тебе надо? — Иван Баранов, господин, — он униженно поклонился, — по поручению почтенного Аксена, управляющего, то есть принес срочную бумагу на подпись. — Я что же он сам не пришел? — Не могу знать, господин. — Давай сюда свою бумагу. Гарди быстро пролистал тонкую стопку и с отвращением сказал: Совсем обнаглели. Надо бы все-таки подкручивать кое-какие головы. Иван почувствовал, как сзади него шевельнулся охранник, и похолодел. Проблема, Кеннер? спросил Бернар. Проблема со слишком наглыми подчиненными, махнул рукой Кеннер. Решили подсунуть вот это мне на подпись, по что я буду слишком занят с тобой и подпишу, не глядя. Просто так ведь никто не одобрит перерасход бюджета. А вот если бы удалось получить мою подпись на предварительном списке задач и целей, то наверняка получилось бы выбить дополнительное финансирование». «Обычные бюрократические игры», — засмеялся Бернар. «Со мной тоже периодически пытаются что-то подобное проделать». «Вот только я за такие штучки могу и голову оторвать». Иван начал паниковать. «Кто затеял это мне подсунуть?» Арди потряс бумагами, гневно на него глядя. «Не могу знать, господин» промямлил Иван, чувствуя, что колени у него начинают дрожать. «Или ты это сам придумал?» «Никак нет, господин, не управляющий приказал». «Неси это обратно управляющему», ордив сунул ему папку с бумагами. «И передай ему, что еще один такой фокус, и я заставлю его об этом пожалеть. Все ясно?» «Точно так, господин, все ясно», с облегчением пролепетал Баранов. «Пошел вон отсюда». Хеннер с усмешкой посмотрел вслед удаляющемуся Ивану. Судя по его виду, он натерпелся достаточно страха, чтобы у него не возникла даже мысли задуматься о некоторых, впрочем, совсем крохотных, странностях и неувязках в сегодняшнем поручении. «Заходи, Кеннер», — кивнул мне князь, — «что расскажешь?» «Показал новую технику Бернару», — ответил я, усаживаясь. Шпион тоже посмотрел и послушал. «Не очень мне нравится эта идея, самим выдавать свои секреты». — поморщился князь. — Так мы же на самом деле никаких секретов и не выдали, княже, пожал плечами я. Первая партия пошла в войска, какие-то тоже секреты. Да и вообще, про новые бронеходы сейчас знает столько народу, что до имперцев это в любом случае дойдет. Думаю, через неделю-другую они бы и сами все узнали. — Что ты Бернару рассказал? — Что наши новые бронеходы находятся в сверхтяжелой весовой категории, имеют усиленную защиту и повышенную огневую мощь но при этом подвижность легких, и ещё упомянул про седьмой калибр пушки, ну и показал их. Сказал, что это благодаря новым псевдомускулам, но это и так понятно. То есть только общие слова, никаких цифр. Их шпионы сейчас кинутся конкретные цифры добывать. Посмотрим, кто там на свет вылезет. и все всё-таки в этом был смысл, только если император на самом деле воевать не собирается», заметил князь. «А если даже и собирается, то мы ничего не потеряли, княже», повторил я. «Никаких секретов мы не выдали». «Ты по-прежнему думаешь, что он воевать не будет?» Он остро посмотрел на меня. «Думаю, что не будет», — кивнул я. «План нам рассказали хороший, но в нем стратегии выхода не хватает. Вот прикончил он с нашей помощью свою оппозицию, что дальше? Рассчитывать, что мы испугаемся и впустим к себе церковь? Это как-то очень уж наивно. И если даже испугаемся, то этот результат все равно недостаточно хорош для того, чтобы объявить себя победителем». А вот если не испугаемся, то что тогда? Тогда большая война, но с какой целью? Сколько я не думаю об этом, а никак не могу увидеть там какой-то разумной цели для большой войны с сильным противником. Вот с муслимами все понятно. Там освобождение христианских земель от врагов веры, священная война, все такое. И приз понятный и весомый. А с нами ради чего воевать? У нас ведь с империей даже общей границ нет. Разве что Ливония, но это все же церковные земли, а не имперские. — Вот и я тоже так считаю, — задумчиво сказал князь, — и все же не оставляет меня мысли, что мы всей картины не видим. — Наверняка не видим, — согласился я. Но насчет того, что они к нам полезут, я очень сомневаюсь. И кроме того, герцог Баварский нам явно намекнул, что император на самом деле воевать с нами не собирается, и что он вообще о планах императора рассказал нам как раз по его поручению. — Почему ты думаешь, что по его поручению? — заинтересовался князь. — Раз вот он просит у нас боевую технику, значит, ни в каких первых рядах он не будет. Значит, с племянником у него отношения наладились. А раз так, то он не стал бы ничего нам рассказывать без ведома императора. — Звучит логично, — согласился князь. — Вот только непонятно, зачем ему при этом нам какие-то намеки делать. Получается, что он нам рассказывает, что император вот-вот нападет и при этом подмигивает, мол, не принимайте всерьез. — Не знаю, княже, пожал плечами я. Вариантов много. Например, он сторонник войны с муслимами и надеется, что мы сделаем что-то такое, чтобы император вообще выкинул с головы идею с нами связываться, а задумался о возвращении Сицилии. А может, это как раз идея императора, чтобы мы напугались, но не настолько, чтобы, например, нанести упреждающий удар по ливонии, чтобы просто сомневались. «Хорошее у тебя воображение, Кеннер», — одобрительно сказал князь. «В общем, надо бы мне вскоре самому туда съездить, княже». Тем более есть повод заехать к Баварскому, надо же обсудить поставки техники, а там, может, получится и с императором встретиться. «Правильно, Кеннер», — серьезно сказал князь. И «Я как раз тебе это и хотел поручить. Хорошо, что ты сам все понимаешь».